На последнем совещании заговорщиков, которое происходило в санитарном поезде Пуришкевича, был разработан план, как сказали бы через полсотни лет, сценарий убийства. Собственно мальчиком, планирующим набег на соседский сад, который стережет вредный сторож, группа взрослых мужчин просидела три часа, разложив на столе бумажки, чертя на них стрелы и крестики, потом, обо всем договорившись, сожгли их в печке, чтобы не осталось даже пепла, а затем... Все заговорщики кинулись по берлогам, чтобы занести события и решения рокового дня в свои дневники, ибо все без исключения вели дневники, в которых намеревались оправдаться перед потомством. Решено было следующее. Юсупов приглашает Распутина посмотреть свой холостяцкий уголок в доме родителей на мойке, где как раз кончался ремонт. Приглашать старца надо на ночной кутежь потому заехать за ним требуется в полночь. Следует отравить Распутина пирожными, начиненными цианистом Калли, после чего вынести труп Распутина во двор и погрузить в автомобиль великого князя, так как на радиаторе этого авто был укреплен великокняжский флажок, и полиция не имела права этот автомобиль останавливать. Точнее, место, куда надо сбросить труп, поручалось отыскать князю, который может проехать по подходящим местам в том же авто. Затем заговорщики поклялись, что ни один из них не проговорится об участии остальных в покушении и будет отрицать осведомленность об убийстве. Каждый понимал, что эта клятва, по крайней мере, условно. Обстоятельства могут сложиться так, что сознаться окажется выгодным, и вряд ли кто из заговорщиков удержится от соблазна. Ирина срочной телеграммой просила мужа не начинать ничего, пока она не возвратится из Крыма. Никто из заговорщиков не подозревал, что движущей силой их предприятия была стройная застенчивая женщина редкой робкой красоты. Ирина простудилась, и пришлось начинать без нее, так как 16 декабря стало последним сроком надвигался Новый год. Государь вернется в Петербург из Ставки. Заговорщики не смели совершить убийство в его присутствии, хотя царя считали слабовольным, У него могло хватить воли, чтобы пресечь заговор или быстро раскрыть его. У Феликса возникло небольшое осложнение. Семнадцатого утром ему надо было сдавать в корпусе экзамен по тактике, прогулять его, навлечь на себя ненужные подозрения. Следовательно, надо было провести убийство с наименьшей потерей сил. К тому же даже такому холодному человеку, как Юсупов, было нелегко готовиться шестнадцатого к экзамену. Если ночью предстояло стать спасителем Отечества и убить, все же ему раньше этого делать не приходилось, очень живого, сильного и хорошо относящегося к Феликсу человека. Впрочем, Феликс старательно занимался весь день 16 декабря, и это помогало ему не думать о предстоящей ночи. час дня Феликс сделал перерыв в занятиях и вызвал авто. Отправился во дворец Юсуповых на мойке. Феликс приказал остановить авто, не сворачивая к подъезду. Окна в комнату, где все произойдет, узкие, почти вровень с землей, выходили на речку. Набережная была пустынна, и в снегу редкими экипажами и телегами были промяты колеи. Несмотря на середину дня, в окнах горел свет, и мелькали очертания людей, там кипела работа. «Могли бы завесить окна!» – закричал князь от дверей, сбежав в подвал. Старый камердинер Василий Иванович, человек верный, ездивший с Феликсом в Англию, который командовал убранством комнаты, ничем не показал удивления. Прошел, перешагивая через вещи к окнам, задернул уже повешенные шторы, сразу стало темно. «Лампы принесут к вечеру», — сказал Василий Иванович. «Бог с вами!» — отмахнулся Юсупов, не признавая упрека. «Открывайте окна, только не шумите и не мелькайте». «Не хочу, чтобы весь город знал!» Феликс глядел, как слуги вешали на стены ковры. Он сам придумал и нарисовал комнату, стараясь, чтобы она понравилась гостю. Ловушка была сделана из винного погреба дворца. Комната была мрачная, узкие окна давали мало света. Ровный гранитный пол рождал холод, стены были облицованы серым камнем, своды побелены... Казалось бы, невозможно превратить этот подвал в приятное жилище, но Феликс был уверен, что сможет сделать так, чтобы старец согласился выпить чаю, не спешил и не волновался. Две невысокие арки делили подвал на неравной части. Узкая часть была прихожей, оттуда дверь вела на лестницу. Если подняться по ней напролет, выйдешь во двор, а еще выше располагался кабинет Феликса, лежавший как раз над подвалом. Лестница эта была винтовой из темного дерева. Вошедший в прихожую со двора сразу видел две большие разноцветные китайские вазы, стоявшие в нишах. Пройдя под арку, он оказывался в широкой части подвала, которая должна была имитировать столовую. Сюда Юсупов велел принести много темной мебели. Зная, что именно так обставлена гостиная в доме Распутина, обтянутые кожей стулья, мягкие черные кресла теснились между шкафов и буфетов, еле уместившихся по стенам и снабженных ящиками и ящичками. Между креслами, стульями и шкафами размещалось несколько инкрустированных столиков, на них стояли кубки из слоновой кости и фарфоровые вазы. Во весь пол был расстелен пышный персидский ковер, а в углу, где ковра не хватило, положили шкуру белого медведя. В конце комнаты располагался овальный стол, за которым предстояло сидеть Григорию Ефимовичу. Удовлетворившись тем, как идут работы по приготовлению комнаты, Феликс отдал последнее указание Василию Ивановичу купить побольше печеней, пирожных и всяких сладостей, а также принести из подвалов «добрые мадеры», К 11 часам вечера следует накрыть наверху в кабинете чай на четверых и внизу на двоих, и ничего не жалеть, словно будут гулять человек 5.